В покое угас последний луч заката. Ричард кликнул слуг, велев убрать приборы, закрыть окно и принести свечи. У него больше не было желания обсуждать с Генри Стаффордом его необычные увлечения, и он вновь вернулся к теме Шотландии. Теперь Глостер был не расположен шутить, и вопросы герцога были точны и определенны. Его занимало, что думают шотландские магнаты о странных привязанностях своего короля. Кто из низкородных фаворитов Якова сейчас наиболее влияет на монарха? Кто из феодалов стоит за герцога Олбани, а кто колеблется? И каковы условия Олбани, если англичане обещают ему поддержку? Они засиделись едва не до полуночи. Давно уж прозвучал протяжный сигнал гасить огни, подававшийся, дабы предостеречь жителей от пожаров. Город погрузился во мрак, и лишь в кабаках и да в особняках вельмож пренебрегали запретом. «Думаю, ты напрасно ищешь моего посредничества, Генри», сказал Глостер наконец. «Договор не подписан, но вижу, что в Шотландии ты не только дразнил Дугласов, ты сделал нашим союзником Олбани. И именно тогда, когда Яков столь непопулярен. Ты можешь без колебаний предстать перед моим инценосным братом». «А я и не колеблюсь, Дик. Я просто не желаю видеть короля Эдуарда. И клянусь святым крестом, я бы и в Лондон не явился, если бы застал вас в Йоркшире». Ричард скупо улыбнулся. «Мне лестно, что ты столь высокого мнения обо мне, Генри. Ну, это пустое ребячество. Мой брат король, и именно он отправил вас с миссией в Шотландию». Герцог Бекингем стал так бледен что рубцы на его щеке вспыхнули огненными полосами. «Разве вам не ведомо, Дик, зачем Эдуард спровадил меня в Шотландию?» Глостер кивнул, волосы упали на его чело. «Он король!» «А я Стаффорд. Я потомок плантагенетов, как и Йорки. Меня же попытались погубить из-за того, что в любви я оказался счастливее короля». «Нет, Дик, я не покажусь в Вестминстере, не преклоню колено перед вашим братом. Более того, я подниму в парламенте вопрос о наследовании графства Херрифорда. Ведь после гибели прямых потомков ланкастеров по закону я имею полное право на эти земли». Ричард удивленно взглянул на герцога. «Этому делу скоро сто лет», — сказал он. «Какая разница? Эдуард не ждет удара с этой стороны». Пуши теперь попробует доказать законоведам, что Херрифорд должен остаться под властью короны. Ричард строго взглянул на Стаффорда. «Ты действительно очень изменился, Генри. Ты становишься серьезным противником. И я доволен, что мы с тобой в ладах. Я тоже. По крайней мере, я, как и вы, милорд, не люблю короля Англии». Взгляд Ричарда впился в лицо Стаффорда. Не стоит недооценивать Бекингема. Он влюбчив, взбалмошен, но чистолюбив, горд и мстителен. За ним стоит Уэльс. Куда лучше иметь его в союзниках. Поэтому Ричард не возразил Генри, но, прижав руку к груди, проговорил: "Я помогу тебе, но помни, что никогда Йорк не поднимется против Йорка". Бекингем отбросил салфетку и поднялся. Джордж Кларенс об этом едва ли помнит. Кстати, вы так и не ответили, чем закончилось расследование по делу Изабеллы Невиль? Ричард тоже встал. Горбатый принц смотрел на стройного Бекингема снизу вверх. Все зашло куда дальше, чем мы поначалу полагали. И речь идет не о семейном преступлении, а о государственной измене. Завтра же я получу подпись короля на смертном приговоре для ближайших подручных Кларенса, братьев Стейси и его управляющего, Бардета. И Кларенс так-таки и позволит казнить своих людей. «Дорогой Генри, сразу бросается в глаза, что ты долго отсутствовал. Знаешь же, что славный Джорди умчался в Ирландию, едва проведав, что его людей подвергли пытке. Об остальном ты узнаешь, прибыв в Тайнберн на казнь, где и будут оглашены все обвинения». Когда Генри Стаффорд удалился, Ричард проследовал в свой кабинет. Он никогда не изменял своей привычки и не ложился, не просмотрев накопившиеся бумаги. Однако уже у дверей кабинета он осведомился у дежурного пажа. Джеймс Тирл не появлялся? Паш не успел ответить, как от стены, словно тень отделилась фигура рослого, одетого во все черное человека. Он молча откинул капюшон и поклонился. Идем, Джеймс! — сказал ему Глостер, толкая дверь кабинета. Тирл бесшумно, как кошка, проследовал за своим господином и остановился посреди покоя, молча наблюдая, как Ричард зажег от уголья в камине лучину и засветил одну за другой высокие красные свечи в настольном канделябре. «Ты принёс, что я велел?» Также беззвучно Тирл извлек из-под накидки свёрнутые в рулон бумаги и протянул их Ричарду. Здесь протоколы допросов с собственноручными подписями обвиняемых, признающих свою вину. И здесь же показания Джона Стесси, что именно он предсказал Джорджу Кларенсу, что после Эдуарда IV трону наследует его брат, то есть сам Кларенс. Есть тут также признание всех троих в том, что они занимались ворожбой, насылали порчу на короля и пытались извести его многими иными способами. Вам будет небезынтересно узнать, как они это проделывали. Ричард склонился над бумагами и не заметил, как легкая, словно бы даже пренебрежительная усмешка, тронула губы Джеймса Тиррелла. Но уже в следующий миг поверенный герцог застыл, будто изваяние, не издавая ни звука, не сводя ничего, не выражающих глаз с утулившегося над столом брат короля. Джеймс Тирл некогда был оруженосцем Ричарда Глостера, но потом получил рыцарский пояс и стал занимать куда более высокие должности. Порой он даже представлял Глостера в королевском совете, когда сам Ричард пребывал на севере, то есть служил глазами и ушами герцога при дворе, а точнее, посредником между Ричардом и двором. Более того, Тирл был поверенным тайных дел Глостера, как благовидных так и тех, о которых знали лишь они двое. Родом он был из восточного графства Суффолк, однако редко бывал в своих владениях, все время находясь или рядом с Глостером, или разъезжая по его поручениям. И хотя положение Тирала могло считаться завидным, однако он мало с кем общался. Вернее, это его сторонились, поговаривая, что с ним опасно иметь дела. При дворе шептались, что он тайный палач Глостера. Однако особо не распространялись, ибо за темной тенью Тиррелла всегда маячила тень его могущественного покровителя Глостера. Когда Джеймс Тиррелл оказывался в обществе придворных, будь то при дворе короля или герцога Глостера, разом стихали светская болтовня, и люди невольно расступались, давая дорогу этому всегда одетому в черное молчаливому вельможе Кое-кто из старых слуг Ричарда утверждал, что некогда Джеймс Тиррел был веселым, смешливым юношей, любившим хорошую компанию, добрую шутку и красивых девушек. Но со временем он разительно изменился. «Он продал душу дьяволу! И как это герцог Ричард терпит его подле себя?» – толковали слуги. Тем не менее, при появлении Джеймса Тиррелла низко склонялись, и старались не встретиться с ним взглядом. Тиррел всегда был одинок. Единственной его привязанностью были соколы, и он много времени проводил с этими умными хищными птицами. Сокольничий Ричарда, с которым Тиррел нередко перебрасывался словом другим, утверждал, что сэр Джеймс не такой уж и плохой господин. Но сокольничего считали чудаком которому было безразлично, герцг перед ним или простой бродяга, если этот человек знал толк в соколиной охоте. Прочие слуги Ричарда беспрекословно выполняли все распоряжения Тирола, а если ему приходилось обращаться к женщинам, те бледнели, принимались невразумительно лепетать в ответ, хотя ничего неприятного во внешности Тирола не было. Высокий, хорошо сложенный, он обладал мягко кошачьей повадкой, двигался беззвучно и плавно. И, тем не менее, после его ухода все крестились. Даже Роберт Редклифф, который открыто вершил суд и расправу по приказу герцога, не вызывал такой неприязни, как этот молодой мужчина, появлявшийся и исчезавший, словно мрачный призрак. Сейчас сэр Джеймс неотрывно смотрел на своего патрона. Его темные волосы были откинуты назад и подстрижены короче, чем это было принято. Лицо, освещенное пламенем свечей, поражало бледностью. Черты были довольно резки, но не лишены приятности. Прямой нос, под густыми бровями глубоко посаженные глаза необычного светлокарьего, почти желтого цвета. Эти странные глаза порой словно излучали собственный свет, при этом, однако, ничего не выражая. Непроницаемое лицо статуи, где жили одни глаза, прямой взгляд которых мало кто мог выдержать. Однако Ричард как будто и не замечал этого. Он привык к неподвижному странному взору Тирела. Ценил его ум, собранность и безоговорочную преданность своему господину. И сейчас, оторвавшись от бумаг, герцог улыбнулся ледяной маске приближенного. «Ты прекрасно поработал, Джеймс. Я доволен тобой». «Ваше высочество упустили одну деталь». «Что?» Я все внимательно просмотрел и не обнаружил ничего такого, что показалось бы мне сомнительным. Милорд, на признании шталмистера Кристофера Стейси нет подписи, Ричард отыскал нужный лист и вновь поднял, натирало глаза. Теперь он не улыбался. На лице Сэра Джеймса не дрогнул ни один мускул. Кристофер Стейси, барон Шенли не вынес испытания огнём и скончался от остановки сердца. Если понадобится, лекарь подтвердит это. Вы, однако, переусердствовали, Джеймс. Кристофер Стейси был телом гораздо крепче престарелого Томаса Бардетта и своего хилого брата Джона. И когда несколько попыток привести его в чувство оказались безуспешными, это стало для нас полной неожиданностью. Ричард снова взглянул на бумагу, на которой не было подписи. «Кристофер Стейси. Красивый молодой человек. Жаль». В желтых глазах Тирала мелькнул огонек и погас. «Его жена трижды приходила к вашему высочеству просить о милости, но, как вы и велели, ей было отказано». «Леди Дебора?» «Да, милорд. Я докладывал вам». «Да-да, конечно». Ричард вдруг задумался, глядя на пламя свечи. Он закусил нижнюю губу, оттирал, опустил глаза и, слегка опершись на одну ногу, неподвижно застыл. Он знал, что если Глостер закусывает губы или теребит в ножнах кинжал, его мысли далеко, и не исключено, что придется часами стоять перед патроном, пока тот вновь не удостоит его внимания. Однако на этот раз Ричард вышел из задумчивости скоро. «Ты когда-нибудь видел Анну Невиль, Джеймс?» «Нет, милорд». Если он и был удивлен неожиданным вопросом, то не подал виду. Ричард неожиданно сказал. «Вот что, Джеймс, завтра ты должен все разузнать о Эрингтонских Селдонах. Они в родстве с Джоном Ховардом, и думаю, что это не составит труда». Отпустив жестом Тиррелла, Ричард вновь стал размышлять о том, что поведал ему Беккинге. Загадочная леди Майс Грейв из пограничья не шла у него из головы. Зеленоглазая наездница, которую когда-то называли лягушонком, вызвала у него неясное подозрение. Не младшая ли дочь делателя королей вновь явилась в мир? Ее давно считали умершей. Ричард лично вел расследование по поводу этой смерти но и, убедившись, не до конца поверил фактам. Люди герцога тайно разведывали по всей Англии, во всех владениях ее отца, в самых отдаленных монастырях, где она могла бы укрыться. За всеми, кто когда-либо был близок с Анной Невиль, была установлена слежка. Однако время шло, и Ричард постепенно уверился. Знающая о его преступлениях младшая дочь Уорвика действительно умерла. И теперь он мог бы вздохнуть с облегчением. Однако одновременно и испытывал досаду. Ведь если бы в свое время Ричард успел сделать Анну Невиль своей женой, он смог бы оттяпать у Кларенса половину его владений. И вот теперь это Анна, Анна Майсгрейв, так похожая, судя по словам Генри, на дочь Орвика. Почему Генри вдруг спросил о смерти Анны Невиль? Желаю удостовериться, что неожиданно возникшая у него догадка ложна. Анна Майсгрейв, Анна Невиль. Когда-то она бежала во Францию с отрядом рыцаря Бурого Орла. Позднее Кларенс утверждал, что Бурый Орел встречался с Анной, когда тайным гонцом приезжал от изгнанных Йорков в Лондон. Впрочем, и без того герцога Глостера были основания полагать, что этих двоих что-то связывает. Он помнил, как повела себя Анна, узнав, что Майс считают погибшим при Барнетте. И как она не могла поверить в то, что именно сэр Филип убил ее отца. Но тут уж ничего не поделаешь. Ричард сам видел, как Уорвик пал, сражаясь с буром орлом. Не могла же Анна стать супругой убийцы отца. Мыслим ли вообще? Принцесса, отказавшаяся от прав рождения, от гигантского состояния, предпочтя всему этому нищий разбойничий угол на северной границе? Впрочем, от такой странной особы следовало ожидать чего-либо в этом роде. Однако Анна никогда не простила бы убийцу Орвика. Она слишком любила отца. Ричард почувствовал, что окончательно запутался. Слишком много противоречий. Анна Невиль все же наверняка утонула. И как Кларенс опознал ее? Кларенс. Ему очень на руку было ее опознать. При воспоминании о брате мысли Ричарда потекли совсем по другому руслу. Все эти годы Джордж вел себя так, что наименьшим наказанием для него должна была стать ссылка, а то и заключение в темницу. Его измены, тайные заговоры, стремление поддержать любой мятеж, направленный против короля, все это изобличало в нем корыстолюбцы и смутьяна. Ричард не понимал, от чего так терпелив король, бесспорно ненавидевший брата. Ричард не раз был свидетелем вспышек ярости и негодования короля против Кларенса. И его поражало, как Джорджу до сих пор удавалось избегнуть кары. Со временем он пришел к выводу, что Кларенс завладел какой-то тайной, с помощью которой может влиять на Эдуарда. Не раз Джордж и сам намекал на это в присутствии Ричарда. Наш брат бесспорно взошел на трон Божьим изволением. Но и он совершает промахи. <связать> Что ж, пусть он царствует, пока я терпелив. Но уж если я начну свою игру, то да помогут ему все святые. <связать> У Эдуарда есть законные наследники, сыновья Эдуард и Ричард. Осторожно замечал Глостер. Однако Джордж лишь хохотал как безумный, упорно отказываясь отвечать на расспросы. Ричард был озадачен. Все, что удалось ему выяснить, Джордж одно время держал узником в одной из своих крепостей некоего священника Стиллингтона. Король выкупил у него этого святого отца, пообещав добавок Кларенсу оставить ему наместничество в Ирландии, какое тот получил еще при Орвике. Что мог знать этот скромный священнослужитель? который столь много значил для короля. Со временем отец Стиллингтон стал настоятелем небольшого монастыря, а недавно пришла весть, что он стал епископом города Бат. Ричард тотчас отправил туда Роберта Редклифа, чтобы добиться встречи с епископом и выведать, наконец, какую роль играет тот в отношениях старших Йорков. Однако Рэдклифф все еще не возвращался. И Ричард продолжал ломать голову и строить всевозможные догадки. Впрочем, сейчас у него на столе лежали бумаги с признаниями людей Кларенса, свидетельствующих, что по наущению своего господина они пытались погубить короля. И Ричард был доволен. Кристофер и Джон Стейси, а также Роберт Бардетт, признались во всем, что было необходимо. В том, что они изготовляли восковые изображения короля, и пронзали их раскаленными иглами, чтобы вызвать скорейшую смерть монарха. В том, что они подмешивали в его питье действующие яды, когда он гостил у герцога Кларенса. В том, что совершали черные мессы, моля дьявола, чтобы король слег и более не смог подняться. О смерти Изабеллы Невиль речи не было. Они сознались, и едва лишь палач приступил к пыткам престарелый управляющий герцога кларенса томас Бардат держался мужественнее других и отрицал все пока палач не загнал ему под ногти раскаленные шилья и Бардат, признавшись молил лишь о скорейшей смерти что ж в этом ему нельзя отказать завтра же ричард предстанет перед королем с протоколами допросов в руках и потребует смертной казни для осужденных посмотрим «Долго ли после этого сумеет оставаться безнаказанным Джордж Кларенс?» С этими мыслями Ричард отправился на покой.